канда дорога пошла вниз потом под копытами зачавкала кони в брод перешли болотистый ручей похолодало и без того тусклая луна скрылась в дымке облаков начал накрапывать дождь тонкий комбинезон промок прилип к телу холодным компрессом зубы застучали от холода Въехали в лес теперьтандра не видела совсем ничего Чужая ночь, непривычные звуки чужого леса, чернота кругом, но пронизывающий ветер прекратился. Спереди послышались голоса. Лошадь перешла на шаг и вскоре остановилась. — Мы приехали? — тихо спросила Сандра. — Нет, — ответил уверенный мужской голос. — Здесь только переночуем. Можешь говорить громко. Необычный акцент, необычное ударение, в конце слова. Но фразы понятны. «Развяжи меня, пожалуйста. Несколько человек рассмеялись разом. Она на самом деле чокнутая, сказал обладатель уверенного голоса. Не поверите, сама в нуль ушла. Лось здесь, лось будет завтра к ночи. Упавшую звезду нашли мы, значит он не найдет, а раз не найдет, так искать будет, пока времени выйдет. Это верно. А это вовсе не звезда была, это черная птица. Дурак, черные птицы на земле не умирают. Сам ты дурак, она в небе умерла, потому и упала. Хватит трепаться, костер разводите. Вслед за дровами пошел. Что он найдет в такой темноте? Он найдет. Кто-то подошел к лошади, повозился у седла. Потом забросил Сандру, как мешок, на плечо и понес к голосам. Там послышались удары камня о камень, и вскоре вспыхнул огонек. Разгорелся костер. Несколько мужчин присели у огня. Тот, который нес Сандру, тоже присел, небрежно сгрузил ее на землю. Сандра ткнулась лубом в мокрую траву, прикусила язык. Чья-то лапа схватила ее за волосы, приподняла, посадила. Все с интересом рассмотрели ее. Потрогали одежду. «Мужики, я вот что подумал. Ежели черная птица умерла, да кто-то, за кем она прилетела, теперь бессмертный?» Андрей моментально потеряли интерес. «Повезло кому-то. Его теперь ни мечом, ни стрелой не взять. Один против клана идти сможет. Меч от него отскакивать будет? Или напротив?» Насквозь пройдет, кто знает. Дурачьё вы, скажете тоже, один против клана. Так его же оружие не возьмет. Оружие не возьмет, а простая веревка возьмет. Связать да в землю закопать, а то камнями присыпать. Так он же все равно не помрет. То-то и оно. Тебя живого на тысячу лет закопать, молиться о смерти будешь. Мужчины у костра замолчали, обдумывая новый поворот темы. А вдруг черная птица уже взяла того, за кем летела? Куда он теперь делся? Могла уронить куда-нибудь, а могла так когтях зажать, что он бедняга и сейчас под ней лежит. Где у покойнику на землю возвращаться? А за бабами черная птица прилетает? И вот дурень! «Нешта баба не чела... век?» Над костром повисла напряженная тишина. Шесть пар глаз сошлись на девушке. Сандра увидела, что тот, который хватал ее за волосы, судорожно вытирает руку о штаны. Остальные тоже отодбегаются подальше. С металлическим визгом вылетел из ножен чей-то меч. «Скар, ты ее вез. Она живая или мертвая?» «Живая вроде» только чудная, послушная. Сердце у нее бьется? Сердце бьется и от холода дрожит. Еще жаловалась, что больно. Нам точно знать надо. Если мечом проткнуть, умный ты. Ежели живая, то помрет. А если мертвая или бессмертная, тогда как? Если мертвая, кровь не пойдет. А если бессмертная, рана закроется. «А в этом что-то есть», — задумчиво сказал тот, кого называли Скаром. «Узнаем, кто она. Будет ясно, что с ней делать». «Вы, вы, вы что, мужики, вы что, вы с ума сошли?» — испуганно зарепетала девушка. «Я живая, мужики. Я вам ничего плохого не делала. Ну, пожалуйста, не убивайте меня».